Глава пятая. После того, как Масих в образе меня отправился вместе с девчонками к эльфам, я последовал в сторону океана. Конечно, можно было затаиться где угодно и, дождавшись, когда мой дрон достигнет пустоши бездны, реместиться телепортом, но просто так сидеть на одном месте не хотелось. К тому же меня беспокоил один момент, связанный с посланницей Бертули. Как она могла следить за мной, да так, что я ее не почувствовал? Масих пояснил, каким образом меня вычислили и как именно следили, и даже передал мне мыслеобраз с описанием процесса маскировки, с помощью которого можно избежать внимания посторонних. Но одно дело понимать, а другое применить эти знания на практике. Несмотря на более чем подробное пояснение и инструкции, мне пришлось потратить дней 10, пока я, наконец, не смог спрятать полностью свою силу и еще дней пять на то, чтобы правильно освоить управление сенсорным наблюдением за окружающим пространством. Основная проблема заключалась в том, что если неправильно задать параметры поиска и определения разумных в округе, то мой ИР не справлялся с потоком информации, а значит и не мог предоставить верную и актуальную информацию об обстановке. Так что пришлось повозиться с настройкой, а после и тестированием системы контроля пространства. Конечно, если противник будет использовать систему маскировки с принципом, который мне поведал Масих, то я не смогу его обнаружить, но во всех остальных случаях я узнаю о приближении опасности заранее. С другой стороны, постоянно поддерживать режим сокрытия своих сил, ауры и других немаловажных параметров очень затратно, так что вряд ли кто-то будет перемещаться по миру с постоянно активной маскировкой. Хотя это я рассуждаю с точки зрения собственных возможностей. Но ведь у противника их может быть гораздо больше. Впрочем, чем больше сил, тем больше нужно вкладывать в маскировку. Зато пока я был занят разбором и применением новой информации, мой дрон успешно достиг пустоши бездны и, обнаружив более-менее безопасную пещеру в одной из скал, передал мне точные координаты для телепорта. Окружив себя сферой переноса, я отправился в путь. Можно было, конечно, использовать стандартный телепорт, но, во-первых, метод со сферой менее затратен по энергии, а, во-вторых, он безопаснее. А все потому, что перенос работал на всю сферу. Так что даже если я слегка ошибусь в координатах, то у меня будет нормальное свободное пространство вокруг, которое позволит исправить ошибку, а не быть раздавленным камнями или затопленным водой. Оказавшись в холодной пещере, я первым делом настроил чувствительность собственного тела. Желания мерзнуть у меня не было. Закончив с этим, я покинул пещеру и застыл на месте. Вид, открывшийся передо мной, был потрясающий. Снежные вершины гор, облака вдалеке и восхитительно синее небо. С учетом того, что я сейчас находился выше большинства горных вершин, то мог без проблем рассмотреть место соединения гор и небосклона. Вид, конечно, великолепный. Вот только путешествовать по этим горам мне придется на своих двоих. А это то еще приключение. В идеале можно было либо открыть портал поближе к месту сосредоточения тварей бездны, или же сейчас применить полет, с помощью которого преодолеть почти 130 километров до точки назначения. Вот только, увы и ах, но нельзя. Если буду активно применять свои силы, то меня смогут засечь артефакты Бертули. Единственное место, где можно обойти его контроль, это вершины гор. Ну или переместиться телепортом прямо в толпу тварей. Их сила в любом случае скроет меня от взора Бертули. Но вряд ли поможет мне выжить в битве против самих монстров. Так что придется мне с минимальным применением магии тащиться черт знает сколько времени по горам. 130 километров по прямой — это не так и много, если бы не горы. В горах это расстояние сразу становилось в два раза больше. Пока спустишься вниз, а потом еще опять подниматься вверх на следующий хребет или гору, то кажется, что прошел уже прилично, а на самом деле преодолел всего километров пять. Впрочем, проблему спуска с горы я решил кардинальным способом и без капли магии. Создал из подходящего по размерам дерева сноуборд и на нем с ветерком отправился вниз. Быстро, удобно и комфортно. Красота, одним словом. Если бы еще не стая громадных шакалов, так и вовсе путешествие стало бы идеальным. Эти твари заметили меня при очередном спуске. Всего их было пять. И, честно говоря, я думал, что легко уйду от них на скорости, но не тут-то было. Монстры неслись по спуску, абсолютно не испытывая каких-либо проблем со снегом и скоростью. Максимум, на что я мог рассчитывать, так это на отрыв в сотню метров, не больше. Собственно, когда спустился, то сразу приготовился к бою. Недооценивать противника я не собирался. Пусть я сейчас намного сильнее, чем раньше, но мало ли на что способны эти твари. Первая на полной скорости устремилась ко мне, явно рассчитывая без проблем разделаться с жалким куском мяса. Ускорившись, я пропустил летящее тело мимо и быстрым ударом меча поразил монстра прямо в сердце. Остальные четыре, увидев, что случилось с их товарищем, резко затормозили и стали окружать меня, медленно приближаясь. Возможно, мне показалось, но в их глазах я заметил свет разума. Они как будто поняли, что я опасный противник, и со мной нужно действовать осторожно. Как только они взяли меня в кольцо, тут же атаковали все разом. Опять, не прибегая к магии, я ускорился и ринулся навстречу одному из шакалов. Поднырнул под его пузо и фактически разрезал его вдоль всего тела. Не теряя времени, ринулся ко второй твари. Шакал попробовал отпрыгнуть, но не сумел. Мой меч отрубил его голову раньше, чем враг среагировал на мою атаку. Остальные две твари с рывком набросились на меня. Со всей силы долбанув кулаком левой руки по морде одной из тварей, я мечом правой проткнул голову другого шакала, вонзив клинок ему прямо в глаз. Выдернул меч и уже хотел зарубить последнюю тварь, но вовремя себя остановил. Шакал был оглушен моим оперкотом и сейчас жалобно выл, скребя лапами по снегу. Резко сблизившись с ним, я схватил его за загривок и стал вытягивать силу и жизненную энергию. Приток был не так, чтобы очень большим, но все же ощутимым. Это как поглотить весьма сильного мага, которому лишь чуть-чуть не хватило сил до звания Архимаг. Закончив с этой тварью, я вытянул остатки сил из уже погибших монстров. Там ее оказалось значительно меньше, но все же лишней сила не бывает. Зато теперь можно сделать простой вывод. Нужно поглощать еще живых монстров. Если такой поток от простого шакала, то что же даст поглощенный в пустошах циклоп, огр, маг или тролль, колдун? О рогатых демонах я и вовсе промолчу. Вот только как это сделать безопасно? Все-таки в пустошах эти монстры были в десятки раз сильнее. Покончив с шакалами, я задумчиво посмотрел на трупы монстров. Как же все-таки изменчива жизнь. Когда-то я боялся их больше, чем кого-либо, а сейчас без особых проблем убил четверых. Вот только лучше ли я стал жить, бегаю, как пешка на доске по повелению таких, как Масих, и считаю, что все так и должно быть. Но разве к этому я стремился? Зачем эти сражения, драки, борьба непонятно за что и участие в чужих интригах? Да, мне дали силу, но взамен, по сути, забрали свободу. Я перестал быть самим собой, перестал влиять на свое будущее, превратился в самый обычный винтик чужого механизма. Как-то резко и неожиданно захотелось послать всех к черту и отправиться жить своей жизнью, скрыться от всех, забрать только Эльзу с Даяной и все. По сути, меня в этом мире никто не интересовал. Так почему же я стою здесь, а не лечу к своим девчонкам? Боюсь, что Масих сказал правду, и наша жизнь продлится в этом мире недолго. Но ведь он и сам не знает, когда наступит тот самый момент с проблемами энергии в артефактах. Хотя нет, все же стоит закончить дело, а вот дальше я не собираюсь больше плясать под чужую дудку. Хотят они отправиться в средние миры? Ну так пусть валят, с катертью дорога. Мне и здесь отлично живется. К тому же, Масих утверждал, что всю лишнюю энергию артефакты истратят на их проект, а значит, у меня с девчонками будут тысячи лет для решения своих проблем самостоятельно, без подсказок, со стороны. Глубокомысленно хмыкнув, я довольно улыбнулся. Новый план мне с каждой секунды нравился все больше и больше. К черту, Масиха и Сенсея, к черту новое знание. Мне и тех, что есть, хватит с головой. Ну а потом уже и сам найду способ решать свои проблемы. Помогу девкам вырасти в силе, и уже втроем отправимся в путешествие по мирам и Вселенным. А главное, я сам буду решать, что и как делать. Найду какой-нибудь мир и займусь каким-нибудь увлекательным делом. Построю в конце концов звездолет и полечу осваивать космос. Пусть попробуют меня там найти. Кстати, вот интересно. Как ни посмотри, но все упирались в одну звездную систему и параллельные миры, а о просторах космоса никто не упоминал. Вселенная же огромна, куча планет, звездных систем и галактик. С моей текущей силой я смогу без проблем достичь любой галактики, причем физическое тело достаточно просто заморозить во временном потоке. Или же еще проще поступить, засунуть его в пространственный карман и все. Хотя это, по-моему, одно и то же, но да не суть. Главное, что проблема решаема. Осталось только придумать, как сделать так, чтобы не было скучно во время перелета из одной галактики в другую. Вот же, блин, я ведь могу попрыгать по мирам и найти тот мир, где развиты космические полеты, и, допустим, виртуальные миры, скопировать их технологии, и вуаля, вот вам и решение сразу двух проблем. Скуки во время полета и постройки космического корабля. И как я только раньше об этом не подумал. Это же идеальное решение. Зачем мне нужны эти интриганы, когда передо мной открыта целая Вселенная? Да, в молодых мирах излучение — это страшное событие для таких, как я. Но кто мне мешает свалить в те же самые средние, а затем улететь в космос? Да никто, по сути, кроме собственного прямолинейного и зашоренного взгляда. Имея время и ресурсы, Я и сам могу космическую яхту построить с помощью нанитов. Но хотелось бы, конечно, найти мир, где есть технологии более быстрого перемещения по космосу, чем самый банальный полет. Может, где-то и всякие там гиперпространственные прыжки и открыли. Или что-то подобное. Нужно просто не лениться и искать. Помечтав пару минут и окрыленный новой идеей, я отправился дальше. Любой план начинается с первого шага. Так что сначала помогаем Масиху, а после валим от него подальше. Пусть сам решает свои проблемы. Насчет же перехода в средние миры, то нужны координаты, а то без них и кучи энергии я никуда не попаду. Вот только координаты у меня есть, спасибо Елене. Вот уж кто учил меня на славу, так это она. Осталось только найти источник энергии, и я смогу свалить куда угодно. Жаль, что энергия артефактов не подходит. Хм. А что мне мешает освоить энергию веры? Стану кем-то типа бога для местных, и вуаля, вот тебе и энергия. Да, но есть проблема. Нужно, чтобы Масих со своей компанией свалили подальше. Да и как именно оперировать верой, я пока понимал и знал слишком смутно. Но лиха беда начала, что-то придумаю и без них. Конечно, можно согласиться на помощь Масиха и вместе с ним отправиться в средние миры, Вот только что-то мне подсказывало, что так просто меня потом не отпустят. Припашут к какой-нибудь работе и все. Прости, прощай, моя свобода. Еще и убедят меня в том, что я сам же этого захотел. Уж ну, что-что, а убалтывать и уговаривать они гораздо. Ну да и я, не полный идиот, рассказывать о своем новом плане никому не собираюсь, даже Эльзе с Даяной. Это, конечно, некрасиво, вот так поступать с девчонками, но по-другому не выйдет. Потом, если что, сами отправятся куда захотят. Жалко, конечно, будет, если они меня не поддержат, но что поделать. Свобода выбора важнее любых отношений. Но пока это только планы. Теперь нужно придумать, каким образом моя дорога уйдет в сторону от Масиха. И кое-какие идеи по этому поводу у меня уже были. Пока они там будут разбираться с артефактами и энергией, я заберу девок и свалю подальше. Создать схрон на пару лет, закрытый от всех и вся, я смогу. Найти нас не смогут и свалят сами. Не думаю, что у них есть время на длительные поиски. К тому же, если оправ и Масих на самом деле это бывший или реальный хищник, то лично явиться на эту планету он не сможет, как и его помощники. А Гарри с женами меня уж точно не найдут. Был, правда, еще и фактор Сенсе, но я не думаю, что он обратит на меня внимание. У него, как я понял, более серьезные планы, и такая мелочь, как я, ему будет не особо интересна. Они, возможно, меня и будут искать, но не думаю, что долго. Правда, на всякий случай стоит начать вычисления насчет заморозки в сфере скрытия лет на 10. А может, лучше 100, так, чтобы наверняка, заодно и девок подтяну в магии, и эр помогу создать, Хм, а ведь эта задача тянет больше, чем на сто лет. К тому же я и сам смогу еще одного ИР сделать. Решено. Считаем сферу на 200 лет. Этого времени мне точно хватит с головой. Кстати, можно будет и с энергией веры разобраться. Елена ведь теорию по данному вопросу мне передала. Нужно только разобраться во всем том массиве информации, а то там черт ногу сломит от сложности и масштабности операций. Пока я рассуждал, как-то незаметно добрался до последней горы в этом горном хребте. Дальше только снежная степь. И Эр доложил, что в десяти километрах от меня находилось десять источников силы, да еще и уровня архимага. Хм, если Масих говорил правду, то тут целая армия тварей, заряженных магией по самой не балуйся. Если, допустим, я смогу придумать способ, с помощью которого смогу не убивать монстров просто так, а высушивать их до самой последней капли, то у меня появится просто море энергии. Конечно, на перенос в средний мир ее не хватит, а вот на создание полноценного схрона для меня и девчонок вполне себе. Нужно только придумать безопасный способ выкачивать силу. А значит, нужны эксперименты. Временем я не ограничен, так что можно попробовать все, что у меня было в арсенале. Самое первое, что приходило на ум, Это создание газа, что сможет усыпить этих тварей. Но, подумав, отбросил эту мысль. Слишком затратно по энергии. Менять состав воздуха, да еще и в таком большом объеме. Хотя... Стоп! А что, если менять состав уже внутри тварей? Не, плохой вариант. Сопротивление ауры и тела, тогда еще больше энергии понадобится. Может, оглушить? Тоже не вариант. Яд? Капканы? «Не, все не то. А что, если использовать связывающее заклинание, например, что-то из магии крови?» «Ха, а зачем тогда связывать? Проткнул своей же кровью все десять целей и тащи из них энергию сплошным потоком. Вариант? Однозначно!» Идея мне очень понравилась, и не откладывая в долгий ящик, я отправился проверять ее на практике. Благо, и цели для эксперимента недалеко находились. Надеюсь, это не очередная стая шакалов. Хотелось бы попробовать высушить кого-нибудь покрупнее и поаппетитнее. Тьфу и откуда ко мне в голову мысли Митьки лезут? Впрочем, чего удивляться? Он как бы был частью меня самого, так что удивляться не приходится. Хотя странно, конечно, если он отделился от меня и исчез, то почему остались отголоски его мыслей? Или это просто во мне память говорит? Я-то помню все, что он делал. Возможно, именно этот факт и влиял на мою психику. Размышления не мешали мне приблизиться к цели на максимально возможной скорости. В ложбине между двух снежных холмов я и обнаружил стаю. К счастью, это оказались обычные твари бездны. Два циклопа, один огр-маг и еще семь непонятных тварей. На вид они походили на огромных горил, но с белой шкурой. Очень внешне похожи на снежных людей. Конечно, я их никогда не видел, но если бы кто-то мне о них рассказывал, то я бы представил именно подобный внешний вид — волосатый, здоровый и белый. Магии все десять сверкали очень ярко и вкусно, как раз то, что нужно. так приступим. Вытянув из тела свою же кровь, я направил ее в десять направлений, но под снегом, чтобы твари ничего не заметили. Естественно, еще приближаясь к монстрам, я врубил полную маскировку, так что мои жертвы ничего не заподозрили. А что это они делают? Судя по тому, что я видел, то очень походило на привал. Более того, их рыки друг на друга отчего-то напоминали общение. Примитивное, но все же. Главным, естественно, был Огр. Ну да, кто бы сомневался. К этому опасному кадру я на всякий случай подвел сразу две нитки своей крови. Как только все было готово, то я, подумав, слегка изменил план. Изначально я собирался проткнуть их своей кровью, а после запустить процесс поглощения. Сейчас же я понял, что в этом случае могу не успеть поглотить всю их силу до того, как они умрут. Значит, придется действовать по-другому. Создав нечто, напоминающее петли, я одним движением магии закинул на шеи всем десятерым свои арканы а после сжал и сразу же принялся тянуть из них силу. Вот только все оказалось не так просто. Эти гады стали судорожно дергаться и вырываться. Пришлось напрягать все свои магические каналы, дабы справиться с их сопротивлением. От напряжения у меня аж на лбу пот выступил. Но я все-таки справился. Сила одурманивающим потоком устремилась в меня. Огромным напряжением воли я не дал себе скатиться в опьянение. Чем это чревато, я прекрасно знал. Пьяный архимаг с кучей силы, да еще и рядом с огромным войском тварей, это не то, что мне сейчас надо. Хорошо, что концентрация и переход в сатаре помогли справиться с побочным эффектом поглощения. Вот только это не решило других проблем. Как бы мне ни хотелось, но от аркана из своей же крови придется отказаться. Если против десяти тварей мне было, мягко говоря, тяжело, То еще больше я могу и вовсе не потянуть. Слишком живучие твари. И что тогда делать? Стоп! Если они говорили между собой, то значит у них есть зачатки разума. А если есть зачатки разума, значит, можно использовать что? Правильно, магию разума. Такс, где там очередные подопытные, сейчас мы быстро все проверим. Вот только, к сожалению, тварей рядом больше не оказалось. Жаль. Придется сделать кружок вокруг главного лагеря. Уверен, подобные отряды должны быть еще. Осталось только их найти и провести эксперимент. Главное, к основной орде пока не приближаться. А то как-то мне не понравилась реакция огра мага Мало того, что этот кадр умудрился сопротивляться дольше всех, так еще и чуть не порвал одну из моих кровавых нитей. А ведь в орде есть и посильнее твари. Надеюсь, что магия разума сработает как надо.